Время действия – два дня спустя. Место действия – Америка, штат Калифорния. Машина мчит меня по широченному хайвею. За окном солнце и Америка. Просто в голове не укладывается, как я сюда попал. Время действия – три месяца спустя. Место действия – самолет рейса Лос-Анджелес-Инчхон Турбины самолёта негромко гудят, перенося тело воздушного лайнера во времени и пространстве. Не успел, как говорится, оглянуться, а три месяца пролетели как один день. Ещё вот только вроде чуть ли не вчера мама и сынок с гордостью и печалью провожали меня в аэропорту Инчхон. И вот я уже лечу обратно. Поездка в Америку оказалась внезапно скучной. Нет, не скучной, скорее деловой. Это слово будет более правильным при описании путешествия. По прилету нас троих разделили и отправили в разные школы. Что, собственно, меня несколько удивило. Я ожидал, что нас всех будут вместе держать, но у встречающей стороны были свои представления, как оно должно быть. Скорее всего, это произошло из-за специализации каждого из нас. «Мне вот танцевать нужно учиться, а кому-то петь». Короче говоря, после достаточно длинного путешествия на автомобиле по широким американским дорогам, я оказался в предместе Лос-Анджелеса, перед дверьми, на табличке, рядом с которыми было написано «Меделин Кларк studios «Драма, Мьюзик, dance studio rental classes «Окей», – подумал я, прочитав, что было написано на табличке. Буду танцевать что-то душераздирающее драматическое вместе со студентами. Однако, когда я зашел в здание и посмотрел через большое стекло в зал для занятий, то вместо студентов я увидел там кучу детишек явно совсем не студенческого возраста. Возраста, ну дай бог начальных классов средней школы. Я сначала удивился, но потом подумал, что возможно это олимпийский резерв, молодежь на вырост, среди которой есть будущие звезды и чемпионы. Оказалось, что я не сильно ошибся в своем предположении. Здешний драма тянется за балетом, а в балете, как известно, чем раньше начнешь, тем лучше. Студенты в школе потом тоже нашлись, причем всякие разные, и негры, и метисы, и европейцы. И я к ним до кучи. Несмотря на столь интернациональный коллектив, занятия проходили дружно и интересно. Наверное, от того, что все были заняты интересным для себя делом делить нам, по большому счету, было нечего. Да, кто-то танцевал лучше, кто-то хуже, но это было делом каждого, как говорится. Хочешь – стремись, хочешь – просто получай удовольствие. Америка в этом плане не Корея, где ты должен работать и работать, а если не работаешь, если не устал, бан тебе и всеобщее осуждение. Кроме занятий танцами и вокалом, в этой школе больше для меня ничего не было. Подозреваю, находись она в самом Лос-Анджелесе, а точнее где-нибудь ближе к центру, ней бы преподавали еще какие-нибудь предметы, вроде актерского мастерства или продюсирования. А так считает деревенское учебное заведение с одним единственным направлением обучения. И окружение такое тоже деревенское. Домики в один-два этажа, земельные участки, на которых они стоят. Короче, одноэтажная Америка. Но хоть деревня деревней, однако учили хорошо. Педагогический состав сильный, латиносы-преподаватели – просто какие-то танцевальные монстры. И все у них гнется как надо, и все у них как надо выпрямляется, и еще и красиво ко всему получается. А ты тут за ними такой на полусогнутых, без нормальной растяжки, скачешь, пытаясь повторить, и всеми фибрами души ощущаешь свою никчемную позорность, видя свое отражение в зеркале. Зато день позора, но в 5 вечера я уже свободен. Хочешь – отдыхай. Хочешь – дальше занимайся. Но, правда, за дополнительную плату. Я отдыхал и занимался. По настроению. Сан хоть и орал и возмущался, но денег в долг дал. Не то, чтобы они уж очень были нужны, тут полный пансион, но с пустым карманом ехать не хотелось. Да и вообще, было просто интересно, даст или не даст. Все-таки я его дожал. Дал. Ну, раз субсидировал, Значит, считает меня ценным сотрудником, которому можно деньги дать. А так пришлось бы дома брать, что не камильфо. Попутешествовал немного, побывал на побережье, посмотрел, как отчаянные люди делают серфинг в волнах Тихого океана. Показалось это дело весьма неуютным занятием. Глядя на суровые валы прибоя, подумалось мне об акулах, скрывающихся в их мутной толще. И я решил, что это занятие не для меня. Если уж начинать, то где-нибудь в теплой и прозрачной водичке, где видно, что никого под тобой нет и никто не собирается ухватить тебя острыми зубами за твой беззащитный зад. Несколько раз побывал в центре Лос-Анджелеса. Город размерами 100 на 100 миль. Нифига себе деревня! Причем, по моим впечатлениям, большая его часть – одноэтажная Америка. Побывал всего несколько раз, потому что поездки создавали ощущение дискомфорта. Во-первых, толпы людей, даже кажется больше, чем в Сеуле. Во-вторых, во просто реки из автомобилей и высочайший уровень преступности. Над городом постоянно летают полицейские вертолеты. На дорогах полно полицейских машин, а на улицах вооруженных копов. По прилету сразу проинструктировали, что этот город не для прогулок. И если хочешь жить, то лучше вообще не гулять. Есть районы, в которые белым вообще не стоит соваться. Я, хоть и не белый, но моя нынешняя конституция и пол не предполагают подвигов а-ля Брюсли в трущобах Лос-Анджелеса. Поэтому, когда свой последний приезд в центр я услышал откуда-то с соседней улицы хлопки пистолетных выстрелов, а потом звуки полицейских сирен, то я подумал, на кой оно мне это надо? У меня еще полно всяких нереализованных планов. Че я тут не видел? Пристрелят нафиг где-нибудь по случайке. Кому потом что докажешь? И я постарался ограничить свои перемещения районом школы, который считался безопасным. Тем более, что смотреть в городе оказалось особо нечего. Туристам предлагается к просмотру башни, небоскребы, парк граффити и Чайна Таун. Все предложенное было мною снаружи осмотрено но не вызвало особого желания ознакомиться более подробно изнутри. Из более интеллектуальных достопримечательностей предлагался к просмотру Музей современного искусства. Если бы я в нем что-то понимал, то я бы посмотрел. А так я счел это бессмысленной тратой времени и денег. Ну и, конечно, Голливуд. Нельзя побывать в Лос-Анджелесе и не посетить Голливуд. Я не стал нарушать это правило «побывал», «посетил». Я не знаток всяких там студий. Снаружи павильоны выглядят, как обычные длинные сараи. В одном из них, куда водят экскурсии, декорации, фигуры актеров в полный рост. Правда, показалось мне это все излишне бутафорским и кукольным, что вовсе не мешает им выглядеть на экране совершенно иначе. Воистину, кино – великий обманщик. Больше ничего такого особенного на экскурсии не произошло. Хоть в рекламе и было написано – что на один квадратный метр приходится рекордное количество звезд кино и шоу-бизнеса, и ведь именно здесь находится эпицентр мировой киноиндустрии, никаких звезд я не встретил, и никакой продюсер не выскочил на меня с предложением главной роли в новом мировом блокбастере. Может, не сезон? Актеры с продюсерами разлетелись в более теплые и менее вонючие места, чем Лос-Анджелес. Возможно. А возможно, что нас тупо не подпустили к съемочным площадкам чтобы мы там чего не покрали, на фотка на свои телефоны лишнего.